Васу играла в 36-м году, после смерти Горького. Вскоре была собой недовольна. Работала с режиссером Елизаветой Сергеевной Телишевой. Сознание, что Васа – купчиха и что я обязана разоблачить ее, преследовало меня во время работы над ролью. Я много времени и сил потратила на то, чтобы найти внешнюю характерность образа. Походка, жест, цепкие руки – Все это казалось нам тогда необходимым для Васы Железновой. От всех поисков характерности для меня до сих пор осталась дорога работа над словом, сочная, волжская речь Васы, умение вовремя сказать веское, точное, а подчас и резкое словцо, неотъемлемое от моего представления о ней. Вероятно, если бы мне пришлось снова работать над этой ролью, я больше уделила бы внимание всей сложной и богатой психологической гамме, которая подчас скрывается у Горького за одной скупой репликой. Вот сидит Васа за столом с дочерми. Подозрительно и враждебно глядит на неё из-за самовара старшая дочь. Рядом Прохор, всегда готовый воткнуть сестре вилку в бок. За спиной остался отравленный ею муж, капитан Железнов. Вбегает Лиза, «Васса Борисовна, Сергей Петрович, они, кажется, померли». Только три слова произносят в ответ на это сообщение Васса. С ума сошла. Но как много стоит за ними самых противоречивых чувств. Тут и радость наступившего на конец облегчения, разрублен узел и горечь воспоминаний, и страх быть разоблаченной, все в одной фразе. Потрясающая по лаконичности реплика. 1976. Когда мне дают роли в театре, чувствую себя пианистом, которому отрубили руки. Жизнь прошла мимо и не поклонилась, как злая соседка. Отношусь к себе критически, потому что видала актрис выше, более талантливых. К смерти отношусь спокойнее теперь, в старости. Страшно то, что попаду в чужие руки. Еще и в театр потащат мое Тулова. Перечитываю Бабеля в сотый раз и все больше и больше изумляюсь этому чуду. Болею, сердце. 76-й год. Холодный май. У меня два бога. Пушкин, Толстой, а главный, о нем боюсь думать. Кремлевская больница – кошмар со всеми удобствами. В Большом театре, когда танцевала Уланова, ко мне подошел Рихтер. Я сидела в портере. «Знаете, что я о вас думаю? Эта женщина что-то понимает», – сказал он. Я попросила, «покажите мне руки». Он ответил что-то похожее, не помню точно. «Руки ни при чем». Обожает Вагнера. Холодин к Рахманинову. Провела всю ночь Булгаковой. Была Ахматова и еще кто-то. Рихтер играл всю ночь до утра, не отходя от рояля. Я плакала. Этого нельзя забыть до конца жизни. Играет Рихтер Бетховена. Играет, как играл бы сам Бетховен. Я мучаюсь, не могу слушать без Павла Леонтьевны. Она была всегда рядом. Она наслаждалась Рихтером, а я одна мучаюсь. И всегда теперь без неё не могу слушать музыку. Без неё всё кончилось. Катя, где ваш внук? Он на даче. Катя, в такую сырость, дождь, он может простудиться. Нет, дача чудная, тёплая. Это благоустроенный городской дом. Катя, откуда у вас такая дача? Это дача моей свекрови.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 У Пушкинского читателя увеличиваются лёгкие в объёме. Почему я так не люблю пушкинистов? Наверное, потому что неистово мучительно люблю Пушкина. Мне не спится, нет огня, всюду мрак, до да сон до да скучный, ход часов лишь однозвучный раздаётся, блись меня. Он мне осмыслил мою жизнь. Что бы я делала без него? Вера Фёдоровна Комиссаржевская сказала: "Не знаю такого человеческого голоса, которым можно вслух читать стихи Пушкина. Получаю письма: "Помогите стать актёром", отвечаю: "Бог поможет". Наняла домработницу, в ней дома только гулять с псом подкидышем, а дома у меня нет, несмотря на хорошую квартиру. Что вас сегодня порадовало в театре?" возможность играть с актёрами, у которых я могла бы учиться. А что вы не любите в театре? Равнодушие, каботинство. К чему чувства ненависти? К жестокости, бессердечью. Самое сильное чувство тому сострадание. Ненавижу богему, самовлюблённость, каботинство. Бог мой, как прошмогнула жизнь. Я даже никогда не слышала, как поют соловьи, а жизнь прошмыгнула. Тоска, одинокость. Всякая сволочь в похвальных статьях упоминает о моём трудном характере. И я принимаю вашу несправедливость как предназначенную мне честь. Бог мой, как я стара, если ещё помню порядочных людей. Система, система. А каким был Станиславский сам на сцене, не пишут, не помнят или перемёрли. А я помню, потому что такое тоже не забывается до смертного часа. И теперь, через шез десятков лет, у меня перед глазами, как у Михаила Чехова, как Чаплин, как Шаляпин, такое не забывается. Я люблю в этой жизни людей фанатичных, книстов в своей вере, поклоняюсь таким. Вот так. Сейчас театр дерьмо. Чем ведут приказчики, карьеристы и домработницы в артистки пошли. Как трудно без них дома, как трудно с ними в театре. Зима нудная, долгая, ненавижу зиму. Зима сезон для молодых. Коньки, лыжи, в старости зима божья кара. На улицу не выхожу, боюсь упасть. И зачем я всё это пишу? Рядом уже никого нет. Смерти побаиваюсь, а больше страха смерти, страх за Маську, моего подкидыша. С ним что будет? Последняя встреча с Алексеем Николаевичем Толстым. Он окликнул меня на Малой Никитской, всё просил сказать, чем от него пахнет. Я сказал духами. "Врёте, врёте!" закричал он. Глаза были страшные, щёки обвисли. Он говорил, что всё видел. Видел такое, после чего с фашистами нельзя жить на одной планете. Что их надо отправить туда, где живут только термиты, чтобы термиты их съедали, или пусть они питаются термитами. Повторял несколько раз: нельзя с ними быть людям на одной планете. Он просил меня говорить это всем и каждому. Заболел он раком, обезумел, не вынес потрясения. Жаль хорошего писателя, человечного человека. Не надо было его отсылать туда. Больше я его уже не видела. Скоро его не стало. Он был включён в комиссию, где увидел такое, после чего жить нельзя. И вот опять фашизм возрождается. Человечество делится на людей и фашистов, и кажется их больше, чем людей. Вспомнился Михаил Ильиче Ро Он просил меня не смотреть фильм Обыкновенный фашизм. Он говорил, что я добрая и буду мучиться, и добавил, что в этом фильме сравнительно с тем, что он видел, просмотрев плёнки фашистских зверств, ему стало неохота жить. Стал он мрачным, молчаливым. Он прислал мне письмо, полное гнева и душевных мук. Скорее его не стало, а был он ещё не старым. Был он очень-очень талантлив, и стал он тоже жертвой фашизма. Сейчас позвонила сестра Ольги Бергольц, просила прийти на вечер ее памяти. Мне не здоровится, я ей отказала, а сейчас это мучает. С любовью думаю об Ольге Бергольц. Вспоминаю, как вскоре после войны приехала в Ленинград, Меня встретили на вокзале Ольга и Ахматова, которую предупредила телеграммой о дне и часе прихода поезда. Выйди из вагона, я встала на колени и заплакала. Ольга сказала, так надо теперь приезжать в наш город. Ольга была еще блокадная, худющая, бледно-серая. Анна Андреевна, как всегда, великая. Была она эвакуирована в Ташкент, все рвалась домой, в Ленинград. В Ташкенте мы с ней гуляли по рынку, Там любовались фруктами, которые не имели возможность купить. Анна Андреевна мне говорила, что считает Ольгу Бергольц поэтом прекрасным и очень любит её поэт-человека. Я тоже полюбила Ольгу Фёдоровну, узнав её ближе, узнав её превосходные стихи. Страшно жалела её. Больна она была непоправимо. Сегодня была Бирман полубезумная. Говорить может только о себе и говорит только афоризмами, экспромтами, говорит не умолкая и обо всем сразу. Серафима Бирман сказала, вы играете русскую девушку, это должна быть русская тайка, Василий Блаженный, но с апельсиновой косточкой, тогда получится Вальков Станька. Судя по этому рассказу, Серафима Бирман была безумно давно. У моей знакомой две сослуживицы, Венера Пантелеевна И правда, Наполеоновна. А ещё Аврора-крейсер по радио. Таня, бригадирша. В её светло-серых, карих глазах поблёскивают искры трудового энтузиазма. Боже мой, зачем я дожила до того, чтобы такое услышать? Станиславский, бедный гений. Я видела его во многих ролях и буду помнить их до смертного часа. Был одинок. как и каждый гений. Елену Сергеевну Булгакову хорошо знала. Она сделала всё, чтобы современники поняли и оценили этого гениального писателя. Она мне однажды рассказала, что Булгаков ночью плакал, говоря ей: "Почему, почему меня не печатают? Ведь я талантливый, Леночка". Помню, услышав это, я заплакала. Здесь прах почитой той что славы и серебра среди мира тленного всей жизни не искала державин прошу иметь меня в виду для надгробной моей эпитафии мне непонятно всегда было люди стыдятся бедности и не стыдятся богатства 1960 год снимаюсь в ерунде съёмки похожи на каторгу Сплошное унижение человеческого достоинства, а впереди провал, срам, если картинка вылетит на экран. Стараюсь припомнить, встречала ли в кино за 26 лет человекообразных. Май, диалог с домработницей. Что на обед? Детское мыло и папиросы купила. А что к обеду? Вы очень полная, вам не надо обедать, лучше в ваню купайтесь. А где 100 руб.? Ну вот, детское мыло, папиросы купила. Ну а еще? Да шо вам считать? Деньги от дьявола. О душе Фаина Георгиевна надо думать. Еще зубную купила пасту. У меня есть зубная паста. Я в запас. Скоро ничего не будет. Ой, ей-богу, тут конец света на носу. А вы с дачи спрашиваете? Застенчивый. Страстно влюбленный человек был приглашен в дом, где было много народу и все незнакомые. И вдруг он неожиданно увидел ту, по которой смертно тосковал. Он бросился к ней, обнял ее и поцеловал. Но тут же почувствовал свою неосторожность, с которой мог скомпрометировать любимую. Роман был тайный. Тогда он бросился обнимать и целовать всех гостей, среди которых было много боротатых мужчин и величественных старух. 11 декабря, 65-го. Если бы я писала что-то вроде воспоминаний, была бы горестная книжка. В театре меня любили талантливые, бездарные ненавидели, шавки кусали и рвали на части. В жизни меня любила только Павла Леонтьевна. Сегодня ночью думала о том, что самое страшное — это когда человек уже принадлежит не себе, а своему распаду. 1966 январь умер Мордвинов трудяга хороший актёр никому не улыбался и никого не жрал жалею плачу его здорово обижал завадский который сейчас оревел рвмя похороны спектакль для любопытствующих обывателей Я убила в себе червя тщеславия в одно мгновение, когда подумала, что у меня не будет ни славы Чаплина, ни славы Шаляпина, раз у меня нет их гения, и тут же успокоилась. Но когда ругнут, чуть ли не плачу, а похвалят рада, но не больше, чем вкусному пирожному, не больше. Меня терзает жалость. Кто-то сказал: "Жалость божественная ли к любви?" Ночью болит всё, а больше всего совесть. Жалею, что изорвала дневники. Там было всё. Умерла Ахматова. Горею. Мы дружили. 1966. Весна. Анна Андреевна говорила: "Мадам, вам 11 лет и никогда не будет 12". Ночь. Читаю Живаго. Окунулась вся в Постернака. Приходила Тамара Блантер, слушали Моцарта, Бетховена. Я смертно тосковала, вспоминая, как Павла Леонтьевна понимала и знала музыку, как любила её. Сограласаевич, есть успех. А мне без неё всё не мило, она бы радовалась больше, чем я. Мои любимые мужчины, Христос, Чаплин, Герцен, доктор Швейцар. Найдутся еще. Лень вспоминать. Август 67-го года. Последний вечер в Малеевке. Будь она трижды проклята. Доконали симпатиями, восторгами, комплиментами, болтовней. Живу в домике на отлете, сторожей нет. Где-то горланит хулигана из деревни. Прибежала соседка, криминалистка, пишет диссертацию. Посоветовала опасаться родственников и хороших знакомых, которые главным образом и убивают ближних. Никогда ещё так не уставала, как на отдыхе в Малеевке. 1972 год. 9 мая умерла Ирочка Вульф. Я одна теперь на земле, страшно. Мы были дружные. Я сердилась на неё. Но я, видимо, любила ее. Роднее после Павла Леонтьевны не было никого. Я узнала ее ребенком. Пляд не позвонил. Мне стыдно, что я пережила ее. В ее смерть я не верю. Не верю, что не увижу. Меня гонят в больницу, но надо играть. Одно утешение. Скоро все кончится и у меня. 16 июня 76-го. Когда сегодня опять думал о неизбежном, пожалела, что не услышу чириканье воробьёв. Перечитываю бабель, оторваться не могу. Анна Андреевна всегда просила меня читать ей закат. Спасибо горькому за бабель. Не переставая читаю канармию, это тоже чудо. Читаю, перечитываю, знаю почти всё наизусть.